Глава десятая. Георгий озадаченно анализировал все, что узнал, когда его размышления нарушили вибрации непостижимого. «Стиратель, Тенус только что удостоил меня чести и включил в твою команду». Георгий, несколько непонимающе, ответил, «Как такое может быть?» «Ты оператор высшего порядка, а я и моя команда непонятно кто. Нам поставили сложнейшую задачу. Стабилизировать гиперверсум». «Учитывая, что ты оператор мультиверсума, как ты сможешь мне помочь в этой задаче?» «Сложнейшие вопросы задаешь, стиратель. Но ты теперь равен мне, а, возможно, уже превзошел меня по уровню, коли мне позволено войти в твою команду. Я буду оказывать содействие в твоей работе». «Про уровень ты хватил. Я даже не представляю, как управлять такими массивами информации, которыми управляешь ты». «Но за желание помочь спасибо. Буду иметь в виду». Непостижимо посчитал, что для начала достаточно. Нужно дать стирателю возможность привыкнуть к новой реальности, адаптироваться под задачи, которые поставил Тенус. Георгий же внутренне вздохнул, понимая, что помощников может быть сколько угодно. Но Тенус поставил задачу ему лично и будет спрашивать с него. Поэтому нужно приступать к делу и ввести в курс дела команду. «Команда очень немаленькая». Одна станция Надежда с флотами чего стоила, не говоря уже о войнах Абсолюта и Высшем операторе Абсолюта иерархия. Он видел, как они радуются возвращению из небытия своих товарищей. С такой радостью сравниться ничего не может. Это чувство наполняло мультиверсом оптимизмом и положительной энергией. Его отсутствие никто не заметил. Для всех он находился рядом и никуда не исчезал. На самом деле, часть его сущности во время беседы с Тенусом находилась в параллельном измерении. Он сам еще этого не осознал. Видимо, потому что стиратель должен до всего дойти сам. «Друзья, с возвращением из небытия!» Он обнял их своими энергетическими полями. «Иерарх, ты оказался прав. Я нашел способ их вернуть». «Но как Георгий?» Иерарх, тебе как никому другому должно быть известно, что наши желания и мысли имеют одно свойство ⁇ материализоваться. Считай, что твое желание материализовалось. Невероятно. Только и смог он несколько растерянно ответить. Если иерарх слегка растерялся, то Алекс нет. Он знал своего отца и знал, что тот не договаривает. Поэтому вышел на контакт на частной волне и поинтересовался. «Отец, похоже, у тебя новая информация». Георгий подивился проницательности сына и юлить не стал, понимая, что команду нужно готовить к новому противостоянию, еще более жестокому в сравнении с тем, которое они только что преодолели. «Ты прав, сынок, так и есть. Мы только что закончили одно дело, и нам почти сразу поручили другое». Алекс попал в точку и решил додавить отца. Как воин-абсолюта он подчинялся ему беспрекословно. Но как сын мог позволять себе вольности наподобие этой? Позволь спросить, кто поручил и какое дело? Георгий понял, что не отвертеться. Решил сказать правду. Надо же когда-то начинать готовить команду к следующему этапу. Лучше начать с сына. Вопрос непростой, но я отвечу так. Мы переходим на следующий уровень. На уровень гиперверсума, который включает бесчисленное количество мультиверсумов. Тенос, оператор гиперверсума, поручил нам стабилизировать его». «Невероятно. Получается, что мультиверсум не конечная точка мироздания?» «Получается, что нет. Нужно сообщить эту новость всем. Всему свое время, сынок». Но Алекс его возбужденно перебил. «Скажи, отец, кому мы будем противостоять на этот раз?» «На этот раз нашим противникам будет дестабилизация». «В общем, ничего нового, а на то, с чем мы встречались все это время». Алекс, понимающе, полыхнул светом. «Как и в прошлом, борьба темных и светлых сил. Примерно так». Прежде чем начать новый этап борьбы борьбе на высшем уровне, Георгий решил закончить старой, подвести итоги и дать возможность своей команде насладиться победой. Поэтому объявил праздник в зале торжеств на станции «Надежда». «Прошу всем быть привычной трансформацией». Команда радостно разлетелась и устремилась на станцию готовиться к торжеству, трансформируясь на станции в людей, тех, кем они были. К Георгию снова поступила вибрация от непостижимого. «Слушаю тебя». «Стиратель, я никогда не был на торжествах. Будет ли мне разрешено присутствовать в зале торжеств на празднике?» «Непостижимый, я приглашаю тебя на праздник. Прошу об одном – присутствовать в материальной трансформации». «Благодарю тебя!» «Ты правильно понял, мы тоже будем не полностью!» Алекс все не улетал, словно не торопясь на торжество. Георгий посмотрел на него и задал вопрос. «Что тебя беспокоит? Что не устраивает? Что не так?» «Вопросы жесткие, но, похоже, правильные. Он, конечно, не очень понимал свое будущее и будущее команды, поэтому ответил прямо. «Отец, ты не знаешь нашего будущего!» Нас, как и в прошлом, ведут по лестнице, в которой мы преодолеваем ступень за ступенью, становясь на все более высокие уровни. Нас испытывают, и, убедившись, что мы готовы, ведут дальше. Мы игрушки в руках высших сил. Хотелось бы, наконец, быть хозяином своей судьбы. Георгий понимал. Алекс затронул очень серьезные вопросы, над которыми он сам иногда задумывался. «Возможно, ты прав». «Но каждая ступень, которую мы преодолеваем, может быть последней». «Да, ты не ослышался. Все зависит от нас самих, от нашей собранности, желания бороться». «Верно. Но за что бороться?» «Ты уже знаешь, что основа бытия составляет борьба темных и светлых сил. Судя по всему, такой порядок везде». «Не уверен, Алекс. У операторов нет сомнений, они просто родились такими». Мы с тобой родились в теле человека и воспитаны человеческой цивилизацией. Как там философы говорят? Бытие определяет сознание? Так и есть. В какой среде живешь, так и мыслишь. Теперь мы на другом уровне и, соответственно, мыслим по-другому. Но знаем, как действует вся цепочка мироздания. Увы, отец. Даже в этой совершенной цепочке бывают сбои. Вот мы их и устраняем. К тому же до сих пор не пойму, почему ты стал стирателем. Например, иерарх куда больше подходит. Он гораздо опытнее тебя, да и всех нас. Сам часто задумываясь над этим и не нахожу ответа. В нашем мироздании мы постоянно воевали, и не было времени подумать. Все случилось очень быстро. Я им стал на автомате. Теперь вот тоже думаю, почему. Я даже с высшими операторами почти не общался, только с тобой и иерархом. Тенус внимательно наблюдал за командой и стирателем. Не торопил. Видел и слышал его беседу с сыном. Вопросы возникали у обоих. На некоторые он мог ответить, на другие – нет. Стиратели и его команда переживали труднейший этап перехода на другой уровень, когда придется отрешиться от всего. От прошлого – от привязанностей, обусловленных биологическим существованием, от привычных схем существования. Тенус сам до конца не понимал, как удалось стирателю с командой подняться на уровень гиперверсума. По сути, воин прав, и иерарх достойный. Но, вопреки логике, не он и не воин Алекс выбраны на роль стирателя, а наиболее слабое звено, которое до сих пор тяготеет к социуму, которое слабо ориентировалось в абсолюте и почти ничего не знает о существовании на уровне оператора – то, что недопустимо и не согласуется с его новыми обязанностями. У стирателя отсутствует фундамент, на котором он построил бы здание своей победы. Или согласуется. Может быть, именно такой фундамент нужен для такой роли? И если принять к сведению, что фундаментом для будущего стирателя явилась его вера в светлые силы Абсолюта и вера в биологические разумные формы жизни, то можно понять его возвышение. «Фундаментом можно считать его команду, очень необычную, собранную из разных временных отрезков, но прекрасно вписывающуюся в канву происходящих событий», — вдруг неожиданно для самого себя подумал Тенус. «Ему не нужно смятение в сознании стирателя и его команды. Они должны быть одним целым и будут. Но торопиться не стоит». Он решил не вмешиваться, дать возможность событиям течь естественным путем. Понаблюдать, понимая, что со стирателями будет нелегко. Тем временем беседа Георгия с Алексом продолжалась. Откровенность Георгия трогала своей непосредственностью. И Алекс ответил так. Думаю, не стоит об этом думать вообще. Мы не знаем, кто задумал всю эту операцию с нами, но мы сделали главное. Спасли свое мироздание и многие другие. Наш универсум жив. «Жив мультиверсум. Удалось вернуть погибших товарищей. Чего еще можно желать?» «Да и впереди большие перспективы гиперверсума. Предлагаю просто отдохнуть и повеселиться. Будет еще время на обдумывание». «Не возражаю. Тем более наши мысли и рассуждения вряд ли изменят то, что нам предначертано». Алекс согласился, и они отправились на станцию, которая готовилась к большому торжеству. Непостижимый уже находился на станции, приняв облик роденовского мыслителя, расхаживая в белой тоге по залу и общался с помощью вибраций. Никак не мог активировать речевой аппарат. Получилось лишь тогда, когда к нему подошла прелестная девушка-человек. — Добрый вечер. Я вижу вас здесь впервые. Не очень понимая, что означает приветствие, он попытался ответить. — Действительно, я здесь впервые. А кто вы? Он не стал использовать свои способности, чтобы узнать, кто она. «Я Бальтесса, королева Сервили, а вы?» «Королева Сервили удивился непостижимый. Сервили насекомые...» «Действительно, незнакомец, так и есть. История того, как я стала королевой флота сервилей на борту станции, долгая. Если есть время, могу рассказать». Примечание 2. Примечание 2. Серия романов «Колыбель цивилизации-1». «И все-таки кто же вы?» «Мою историю знают все на станции». «Простите, королева, мою неосведомленность. Я только что прибыл на станцию и никогда на таких мероприятиях не бывал. Да и вообще ни на каких. Для меня все здесь ново. Общение с вами подобным образом тоже. Вы меня все больше интригуете. Назовите же себя». «Непостижимо понял. Не отвертеться». «Ему понравилось на станции. Понравилось общение». Он боялся разрушить хрупкий мост понимания, но, подумав, решился. «Я непостижимый королева, оператор этого мультиверсума!» Замолчал, наблюдая за реакцией Бальтессы. «Невероятно!» – удивленно произнесла она. «Вы и здесь невероятно!» «Почему же?» «Потому что вы высшая сущность, высший оператор. Вы все знаете, все создаете, все контролируете» а мы – простые исполнители воли высших операторов, то есть вашей. Что можно узнать здесь, среди нас, в прошлом обычных биологических существ, волею судьбы ставших на новый уровень бытия?» Непостижимо подивился непосредственности Бальтессы, и, надо сказать, до некоторой степени она оказалась права. Зачем он здесь? Что он хочет узнать? «Бальтесса, вы правильно уловили суть. Отвечу откровенно и по существу. Я, высший оператор, действительно много знаю, умею и делаю. Но появился стиратель с командой, в которую имеете честь входить и вы со своим флотом сервилей И я понял, что знаю и умею не все. Вы вместе со стирателем сделали невозможное. Победили ставленников дестабилизации и теперь поднялись на новый уровень. Стирателю предоставлена честь защищать от дестабилизации гиперверсум. «Пространство для меня недоступное, но о котором я теперь знаю. Я здесь для того, чтобы понять вас, понять обитателей станции «Надежда», понять стирателя и его команду, понять главное, что позволяет вам одерживать такие громкие победы. Я хочу влиться в вашу команду». «Сказал и замер, именно сказал, а не провибрировал». Бальтесса удивленно замерла от такого откровения высшего оператора «Простого и честного». «Не знаю, как на это отреагировать». «Отвечу просто. Вы мне симпатичны, но все же есть вопрос. Может ли высший оператор стать членом команды?» «Почему нет?» Встрепенулся непостижимый. Например, вы стали человеком, будучи королевой Сервилей. «Действительно был такой момент в моей биографии, но скажу честно. До сих пор я не понимаю людей, не говоря о Кипдиго и Джао. О хранителе и я даже и не говорю». А правители — Ютел, космический дьявол, Талис — руководитель цивилизации Джао. Логун вообще интеллектуальная система. Я понял. Ника, например, Зея — жена воина Абсолюта Алекса. Продолжил непостижимый, давая понять, что знает, кто есть кто. Бальтесса на него недоуменно взглянула и проговорила. Так и есть, высший оператор Иерарх. Так это вообще за гранью понимания. И вы над всем. Он посмотрел на нее, улыбнулся и проговорил. «Здесь ты ошибаешься. Над нами стиратель. Мы все в его команде. Вот так-то. Раз так, добро пожаловать в команду стирателя и экипаж станции «Надежда». Я познакомлю вас с нашей командой. Некоторых вы знаете, других нет». Непостижимый не стал ее разубеждать. Он знал всех и все обо всех. Но решил, что пусть представит. Это он всех знал. Его особо никто. Мимо проходила девушка. Красивая. Поздоровалась с Бальтессой и остановилась, внимательно разглядывая незнакомца. «Миранда, ты, как всегда, хорошо выглядишь. Видимо, Перла тебе хорошо заботится». «Старается. Времена изменились, а мы остались. Бальтесса, как у тебя с Алексом?» «Нормально, все стабилизировалось». Говоря, Миранда внимательно наблюдала за непостижимым. Ее разбирало любопытство. «Кто это?» Примечание 3. Примечание 3. Роман «Репликант». Бальтеса заметила ее взгляд и представила непостижимого. «Миранда, вижу, тебе интересно узнать, кто мой спутник?» «Очень». «Я не видела его раньше», — весьма непосредственно отреагировала та. «Не мудрено. Это новый член нашей команды, непостижимый, оператор этого мультиверсума». «Непостижимый, представляю тебе Миранду, руководителя протокола и одного из старейших членов нашего экипажа». «Непостижимый видел, что перед ним не ни воин и не оператор, а просто человеческая самка. Биологическое существо, предназначенное для воспроизводства. По существу чисто техническое предназначение. Но теперь размножаться не надо. Зачем на станции женщины?» Эти мысли вихрем пронеслись в сознание «непостижимого». И он поинтересовался у Миранды родом ее деятельности. «Скажите, Миранда, чем вы занимаетесь?» Та посмотрела на него непонимающе, потом бросила взгляд на Бальтесу. Та слегка пожала плечами. Бальтеса представила меня и сказала, чем я занимаюсь протокольными мероприятиями. «Вот сегодняшнюю встречу тоже устроила я по распоряжению стирателя Георгия». «А для чего? Что будет решаться на этой встрече?» Ничего не будет решаться. Я устроила праздник, чтобы все расслабились, оставили свои заботы и веселились. При этом выразительно посмотрела на Бальтесу. Непостижимо было хотел задать еще пару вопросов, но не успел. Сославшись на дела, Ранда поспешила оставить их. Непостижимо посмотрел ей вслед и прокомментировал. «Я что-то сделал не так?» «Пожалуй, что да. Вы, вы все сделали не так». Вам нужно пообщаться с жителями и командой, чтобы понять нас. Я стараюсь это делать. Понимаю вас, как никто из присутствующих, поэтому помогу вам адаптироваться. Буду очень признателен. Следующие два часа Бальтеса занималась адаптацией непостижимого, и вскоре он мог общаться со всеми самостоятельно. Как только появился Георгий, непостижимый сразу направился к нему. «Стиратель, здесь все так необычно и непривычно, но мне нравится». «Рад за вас. Отдыхайте от забот праведных. Когда в последний раз отдыхали?» «Что значит отдыхал?» «Ничем не занимался и не думал о делах». Непостижимо на мгновение задумался и ответил. «Увы, стиратель, я никогда не отдыхал. Сегодня это случилось впервые, а королева Бальтесса вела меня в курс дела. К ним подошел молодой человек серьезного вида. «Стиратель, все организовано на высшем уровне». Иерарх, сделайте комплимент Миранде, это ее заслуга». «Непременно сделаю». В беседу вступил непостижимый. «Я только что познакомился с Мирандой. Очаровательная девушка». Иерарх посмотрел на него и не смог пробить защиту, чтобы снять информацию. Удивленно задал вопрос. «С кем имею честь?» «Такое старозаветное общение непостижимый не понял. Пришлось Георгию пояснить». «Оператор высшего уровня универсума иерарх интересуется, кто вы». «Так бы и сказал. Я высший оператор этого мультиверсума непостижимый». «Ничего себе!» Растерянно обронил иерарх и, посмотрев на Георгия, продолжил. «Предупреждать надо». «А что не так, стиратель?» «Вам все объяснит иерарх». Тот уже пришел в себя и вежливо обратился к непостижимому. Прошу простить мой тон. Я даже предположить не мог, что вы можете здесь присутствовать. Я и сам предположить не мог, но времена меняются, и вот я здесь. Если вы не против, я сброшу вам всю информацию обо всех, кто здесь присутствует, правилах поведения, понятиях, культуре. Буду рад, мне очень не хватает этих знаний. И открыл канал связи с иерархом. Тот сбросил информацию, которую он тут же усвоил и теперь с интересом рассматривал разношерстную публику. «Спасибо, Иерарх, так гораздо интересней!» Теперь непостижимо по-другому смотрел на торжество. Все мероприятие представилось в другом свете. Торжество напоминало акт единения всех сил станции, сил, которые долгое время находятся вместе в замкнутом пространстве. Именно в замкнутом. Нет дополнительной подпитки. Только те, кто был всегда на станции. Очень непростое дело сохранить сплоченность на протяжении такого промежутка времени. Следует учитывать то, что на станции присутствовали представители нескольких цивилизаций, порой ранее враждовавших, например, таких как Джао и Кипдига или Ксоры и Ютал. Такая сплоченность, на первый взгляд, выглядела странно. Но, зная историю установления станции, ее жителей и экипажа, Становится ясно, что секрет такого единения кроется в выполняемых задачах, которые всегда направлены на укрепление порядка, установленного высшими операторами, как в этот раз мультиверсами. После минутного молчания осмысления непостижимо по-другому взглянул на ситуацию и констатировал. Теперь мне многое понятно. Пройденный путь достоин уважения. Смешанный экипаж и боевой потенциал станции разноплановый, и является мощным дополнением к возможностям стирателя. Кстати, о стирателе. Вы думаете, он заслуженно занимает свое место? Вижу непостижимый, вы прониклись всеми психологическими нюансами экипажа, переоценили свое отношение к возможностям станции. Что касается непосредственно стирателя, то вопрос не по адресу. Мы с вами изначально чистая энергия тогда как стиратель – гибрид эволюции с разными константами влияния на его становление и развитие. Мы с вами не можем судить о таком вопросе, как заслуженно или нет. Может, это только тот, кто ведет его к чему-то великому. Но быть рядом с ним уже великая честь. Быть рядом с ним – значит быть на виду высших операторов. И вы в этом убедились. Таков мой ответ. Мудро. В справедливости такой оценки я уже убедился. Еще раз благодарю за помощь и надеюсь на сотрудничество в будущем. Мы теперь в одной команде. По-другому быть не может. Отдыхайте, непостижимые. Теперь вы знаете, как это делается. На то мы разошлись, довольные друг другом. В зал вошли Лианда и Эмирал, осматриваясь по сторонам в поисках своих спутников Адамала и Сердена. Они сделали свой выбор и теперь жили во внутреннем периметре станции «Надежда». Спокойная, размеренная жизнь наскучила, и вскоре они начали жалеть о своем решении покинуть команду и своих мужей. Хотя какие семейные отношения в таком состоянии. Тем не менее, решили попробовать вернуться. Вскоре обнаружили обоих в окружении друзей и направились в их сторону. Подойдя, остановились, ожидая, когда Адамал и Серден обратят на них внимание. Те, занятые беседой, долго их не замечали, но девушки проявили терпение. Наконец, одамал краем глаза зацепил Леанду и замер на полусловие, посмотрев на Сердена и проговорил «Они здесь». Тот резко обернулся и уставился на Мирал. Оба поднялись, уступая места огромным девушкам. Встретились очень сдержанно, обе это отметили и заволновались. Компания, окружающая Сардена и Адамала, растаяла, понимая, что начинается выяснение отношений. «Вижу, вы здесь без нас не скучаете», — начала нейтральная Леанда. Адамал бросил взгляд на Сардена. Тот пожал плечами и ответил сдержанно. «А вы что здесь делаете?» «Пришли на вас посмотреть», — ответил Амирал. Продолжил Сарден. «Как дела во внутреннем периметре? Как проходит спокойная жизнь? Нашли себе новых спутников?» Там все по-прежнему ничего не меняется. Спутников мы не искали, они у нас есть. Мирал говорила и смотрела на Сердена. Сделала паузу. Тот было хотел ответить, но она продолжила. Вы нас простите. Мы сделали ошибку под влиянием обстоятельств и под действием стресса. Но поняли, что не можем без вас жить и просим вернуть нас обратно. Адамал и Серден не ожидали такого откровенного признания, на самом деле они уже смирились с потерей подруг и вот э, оба стояли не зная что ответить наконец адам пришел в себя и заговорил мы конечно понимаем мотивы такого поступка всякое бывает но напомню здесь без вас легче не стало Битва противостояния темным силам только уже на другом уровне вы снова можете не выдержать его перебила лианда не поняла вы что против нашего возвращения в команду Мерал ее поддержала. «Да что в команду?» «Мы возвращаемся к вам!» «Но вижу, вы против!» «Лианда, пойдем отсюда!» «Наверное, мы ошиблись в своем выборе в прошлом!» Демонстративно повернулись и собрались уйти. «Кто же вас отпустит?» Взял за руку Леанду Адамал. «Теперь ты никуда не денешься!» сэрден поступил так же. Через некоторое время мир восстановился, и стали они обсуждать как организовать их возвращение в команду.